Что касается моего баркаса, то капитан, видя, что он очень хорош, сказал, что охотно купит его для своего корабля и спросил, сколько я хочу получить за него. На это я ответил, что он поступил со мной так великодушно во всех отношениях, что я ни в коем случае не стану назначать цену за свою лодку, а все цело предоставлю это ему. Тогда он сказал, что выдаст мне письменное обязательство уплатить за неё 80 серебряных восьмеряков Бразилии. Но что если по приезде туда кто-нибудь предложит мне больше, то и он даст мне больше. Кроме того, он предложил мне 60 восьмеряков за мальчика к Сури. Мне очень не хотелось брать эти деньги, и не потому, чтобы я боялся отдать мальчика капитану, а потому, что мне было жалко продавать свободу бедняге, который так преданно помогал мне самому добыть ее. Я изложил капитану все эти соображения, и он признал их справедливость. Но советовал не отказываться от сделки, говоря, что он выдаст мальчику обязательство отпустить его на волю через 10 лет, если он примет христианство. Это меняло дело. а так как к тому же сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то я уступил его. Наш переезд до Бразилии совершился вполне благополучно, и после 22-дневного плавания мы вошли в залив Де Тодос-Лос-Сантос, иначе залив всех святых. Итак, Я ещё раз вышел из самого бедственного положения, в какое только может попасть человек, и теперь мне оставалось решить, что делать с собою. Я никогда не забуду, как великодушно отнёсся ко мне капитан португальского корабля. Он ничего не взял с меня за проезд, аккуратнейшим образом возвратил мне все мои вещи, дал мне 20 дукатов за шкуру леопарда и 40 за львиную шкуру и купил всё, что мне хотелось продать, в том числе ящик с вином, два ружья и остаток воску, часть его пошла у нас на свечи. Одним словом, я выручил около 208 риков и с этим капиталом сошёл на берег Бразилии. Скорее капитан ввёл меня в дом одного своего знакомого. такого же доброго и честного человека, как он сам. Это был владелец Инхеньо, то есть по местному наименованию плантации сахарного тростника и сахарного завода при ней. Я прожил у него довольно долгое время и благодаря этому познакомился с культурой сахарного тростника и с сахарным производством. Видя, как хорошо живется плантаторам и как быстро они богатеют, Я решил хлопотать о разрешении поселиться здесь окончательно, чтобы самому заняться этим делом. В то же время я старался придумать какой-нибудь способ выписать из Лондона хранившиеся у меня там деньги. Когда мне удалось получить бразильское подданство, я на все мои наличные деньги купил участок невозделанной земли и стал составлять план моей будущей плантации и усадьбы. сообразуясь с размером и той денежной суммы, которую я рассчитывал получить из Англии. Был у меня сосед, португалец из Лиссабона, по происхождению англичанин, по фамилии Уэллс. Он находился приблизительно в таких же условиях, как и я. Я называю его соседом, потому что его плантация прилегала к моей, и мы с ним были в самых приятельских отношениях. У меня, как и у него, оборотный капитал был весьма невелик. И первые 2 года мы оба еле-еле могли прокормиться с наших плантаций. Но по мере того, как земля возделывалась, мы богатели, так что на третий год часть земли была у нас засажена табаком, и мы разделили по большому участку под сахарный тростник в будущем году. Но мы оба нуждались в рабочих руках. И тут мне стало ясно, как неразумно я поступил, расставшись с мальчиком к Суре. Но, увы, благоразумием я никогда не отличался. И неудивительно, что я так плохо рассчитал и в этот раз. Теперь мне не оставалось ничего более, как продолжать в том же духе. Я навязал себе на шею дело, которому у меня никогда не лежала душа. прямо противоположнейшей той жизни, о которой я мечтал, ради которой я покинул родительский дом и пренебрёг отцовскими советами. Более того, я сам пришёл к той золотой середине, к той высшей степени скромного существования, которую советовал мне избрать мой отец, и которую я мог бы достичь с таким же успехом, оставаясь на родине и не утомляя себя скитаниями по всему белому свету. Как часто теперь говорил я себе, что мог бы делать то же самое и в Англии, живя среди друзей, не забираясь за пять тысяч миль от Родины, к чужеземцам и дикарям, в дикую страну, куда до меня никогда не дойдет даже весточка из тех частей земного шара, где меня немного знают. Вот каким горьким размышлением о своей судьбе предавался я в Бразилии. Кроме моего соседа-плантатора, с которым я изредка виделся, мне не с кем было перекинуться словом. Все работы мне приходилось исполнять собственными руками, и я бывало постоянно твердил, что живу точно на необитаемом острове, и жаловался, что кругом нет ни одной души человеческой. Как справедливо покарала меня судьба, когда впоследствии и в самом деле забросила меня на необитаемый остров. И как полезно было бы каждому из нас, сравнивая стоящее настоящее положение с другим ещё худшим, помнить, что провидение во всякую минуту может совершить обмен и показать нам на опыте, как мы были счастливы прежде. Да, повторяю. Судьба наказала меня по заслугам, когда обрекла на ту действительно одинокую жизнь на безотрадном острове, с которой я так несправедливо сравнивал своё тогдашнее житье. Каково её, если бы у меня хватило терпения продолжить начатое дело, вероятно, привело бы меня к богатству и счастью. Мои планы относительно сахарной плантации приняли уже некоторую определённость к тому времени, когда мой благодетель, капитан, подобравший меня в море, должен был отплыть обратно на родину. Его судно простояло в Бразилии около 3 месяцев, пока он готовил новый груз на обратный путь. И вот, когда я рассказал ему, что у меня остался в Лондоне небольшой капитал, он дал мне следующий дружеский и чистосердечный совет: «Синьор Инглези». Так он всегда меня величал. «Дайте мне формальную доверенность и напишите в Лондон тому лицу, у которого хранятся ваши деньги. Напишите, чтобы для вас там закупили товаров, таких, какие находятся быт в здешних краях, и переслали бы их в Лиссабон по адресу, который я вам укажу. А я, если Бог даст, вернусь и доставлю вам их в целости. Но так как дела человеческие подвержены всяким превратностям и бедам, то на вашем месте я взял бы на первый раз всего лишь 100 фунтов стерлингов, то есть половину вашего капитала. Рискните сначала только этим. Если эти деньги вернутся к вам с прибылью, вы можете таким же образом пустить в оборот и остальной капитал, а если пропадут... так у вас, по крайней мере, останется хоть что-нибудь в запасе. Совет был так хорош и так дружествен, что лучшего, казалось мне, нельзя и придумать, и мне осталось только последовать ему. Поэтому я, не колеблясь, выдал капитану доверенность, как он того желал, и приготовил письмо к вдове английского капитана, который когда-то отдал на сохранение свои деньги. Я подробно описал ей все мои приключения, рассказал, как я попал в неволю, как убежал, как встретил в море португальский корабль и как человечно обошёлся со мной капитан. В заключении я описал ей настоящее моё положение и дал необходимые указания насчёт закупки для меня товаров. Мой друг капитан тотчас по прибытии в своём в Лиссабон через английских купцов переслал в Лондон одному тамошнему купцу заказ на товары присыль мне в к нему подробнейшее описание моих похождений. Лондонский купец немедленно передал оба письма в дови английского капитана, и она не только вывела ему требуемую сумму, но ещё послала от себя португальскому капитану довольно кругленькую сумму в виде подарка за его гуманные иучастливые отношения.